Лесть. 21 августа 31 Правильно, что мы не должны поддаваться на восхваление и подачки, ибо велико презрение к нам льстящего, видя, как легко поддаемся на его часто очень грубую удочку. Не будем подкупными рабами, но воспитаем в себе гордость и независимость царя-духа, презирающего всякую лесть. Ничто так не унижает и не губит человека, как звучание на лесть. Безошибочно можно сказать, что любящий лесть — вчерашний раб. Человек, повинный в лесте или принимающий лесть, не может быть приближенным сотрудником, ибо велика подкупность таких людей, запомним это.